Пусть и не он сам, и даже не письмо от него, а хоть бы какая-нибудь самая маленькая весточка, чтобы я только знала, что он живой и здоровый. Нет, Гром не оставался равнодушным к ее словам. Собрав своими шершавыми влажными губами с ладони и крошки сахара, он всё еще не отпускал ее руку и не отходил от нее. Он все, конечно, понимал. А если и не так, то откуда же эти протяжные вздохи? И это не сильное, но требовательное постукивание ногой по земле, как будто он настаивал перед кем-то, ну, скорее же. Земля отвечала ему порожним звоном. С подножки самосвала спрыгнула на ранней заре перед хутором Смуглая молодая женщина в летнем платье, засеянном красным горошком, по белому полю, и пошла наискось от дороги к кукурузному массиву, желтеющему сквозь просвет в лесополосе. Из шоферской кабинки вдогонку высунулся пшеничный чуб, вспыхивая под октябрьским солнцем, и суровый голос одернул ее. «Тебе, Настя, пора уже привыкать полегче скакать». Не оглядываясь, Она только отмахнулась белой плетеной сумочкой в смуглой руке, и тот же голос, но уже примирительно предложил ей, «А то давай я тебя прямо в хутор доставлю». Но и на этот раз она не оглянулась, только чуть полуоборачивая голову, с досадой мотнула ею, «Нет, я же сказала, что сразу туда не пойду, мне еще надо тут побыть». Сдвинувшийся с места самосвал, съезжая на обочину, догнал ее, и чуб свесился из дверцы приоткрытой с обратной стороны. — Ну, тогда я на обратном пути за тобой спущусь. Только после этого она, не останавливаясь, подняла голову, заглядывая под этот пшеничный чуб своими сердитыми черными глазами. — Незачем. На этом же месте я тебя и буду ждать. Михаилу Солдатову нужно было спешить на товарную станцию «Артем» за срочным грузом для конезавода, и поэтому у него не было лишнего времени для разговора с женой на развилке дорог. Ну, как знаешь. Его чуб спрятался в кабину, дверца обиженно захлопнулась, самосвал взревел, стороной объезжая Настю. Ни единой души не было в этот сверхранний час перед хутором в степи, за исключением какой-то старухи, промышлявшей с мешком на кукурузном поле, которая, завидев Настю, тут же и шмыгнула в желто-зеленую чащу. Из неоднократно перечитанного письма Клавдии, которое Михаил так и вернул Насте, нигде не наткнувшись во время своих поездок на будулае, знала она что могилу своей сестры Гали ей теперь надо было искать не здесь на горе, а в хуторе. И даже малейшего признака, где раньше могла быть эта могила, теперь не обнаружил ее взор. Все было перепахано вокруг. Оставлен был из расположенного под горой хутора лишь узкий прогон для скота в степь, истолченный копытами и сплошь унавоженной коровьими лепешками вперемешку с яблоками конского помета. Уже с самого раннего утра воробьи деловито выклевывали из него овсяные зерна. И после того, как эта старуха с мешком, наломанных ею початков, при приближении Настя поспешила спрятаться от нее в кукурузе, никого больше пока не было видно вокруг в этот час, чтобы расспросить. Видно, еще заревали в хуторе под горой. В том месте кукурузного поля, куда нырнула старуха, слегка шевелилась сухая листва, и Настя, по грудь забредая в золотистую чащу, окликнула «Бабушка, вы меня не бойтесь, я не местная». лезвие кукурузы, там, где затаилась старуха, зашевелились быстрее, и голова, закутанная серым пуховым платком, как куль, показалась было из них, но тут же и схоронилась обратно. Мне только спросить вас надо. Теперь серый куль, раздвигая кукурузные будылья, выглянул из них больше, и нестарческой зоркости глаза настороженно блеснули на Настю из-под надвинутого на самые брови платка. Настя подошла ближе. Дородная старуха стояла среди низкорослых будыльев,